Глава 3. Исходя из того, что Денни где-то поблизости, скорее всего, на первом этаже и молчит не по своей воле, я направился к лестнице, но прежде чем начал спускаться, повернулся и двинулся в обратном направлении. Я ожидал, что вернусь к двум закрытым дверям по правую сторону коридора между главной спальней и комнатой Денни и посмотрю, что за ними находится. Но, как прежде, к ним меня не тянуло. По левую сторону коридор находились ещё три закрытые двери. Ни одна из них также не влекла меня к себе. Помимо способности видеть мёртвых, которую я бы с радостью обменял на умение играть на фортепиано или составлять букеты, мне дарован, как я это называют, психический магнетизм. И если нужно мне человека нет там, где я рассчитывал его найти, я могу идти пешком, могу ехать на велосипеде или в автомобиле, держа в голове его имя, мысленно представляя себе его лицо. Кружить по улицам, мы иногда через несколько минут, иногда через час, обязательно на него наткнусь. Что-то притягивает меня к цели точно так же, как магнит притягивает железный порошок или стружку. Ключевое слово в предыдущем абзаце иногда. Случается, что мой психический магнетизм работает как лучшие часы Cartier. Бывает, как таймер для варки яиц, которые вы покупаете на распродаже в магазине скидок. настраиваете его на яйцо в смятку, а получаете сваренные вкрутую. Ненадежность моего дара не есть доказательство того, что Бог жесток или безразличен, хотя может служить еще одним доказательством наличия у него чувства юмора. Вина моя. Я не могу полностью расслабиться и позволить дару выполнять всю работу. Я отвлекаюсь. В данном случае тревожусь из-за того, что Саймон Мейкпис, противореча своей фамилии, распахнет дверь, выскочит в коридор. и забьёт меня до смерти. Я вернулся к свету, который падал из комнаты Денни, где стены украшали постеры с, как всегда, великолепный Дэмми Мур и страшным человеком с слоном. Прошёл чуть дальше, остановился, глядя в сумрак второго, более короткого коридора, отходящего от основного под прямым углом. Это был большой дом. Построил его в 1910 году иммигранты из Филадельфии. который сколотился в состоянии на сливочном сыре или гелигните. Никак не могу запомнить, на чём именно. Гелигнит это мощное взрывчатое вещество, состоящее из желатинизированной массы нитроглицерина с добавлением нитрата целлюлозы. В первые десятилетия прошлого столетия гелигнит называли желатиновым динамитом. Он пользовался огромной популярностью в тех кругах, представители которых очень любили что-то взрывать. Сливочный сыр Он и есть сливочный сыр. Отлично идет со многими блюдами, но редко взрывается. Я бы хотел получше ознакомиться с местной историей, но мне никак не удается уделить ей достаточно времени. Мертвые продолжают дергать меня. Вот я и повернул во второй коридор, темный, конечно, но не кутавшийся в кромешной тьме. В его конце, в слабом свете, я мог разглядеть открытую дверь, которая вела к лестнице черного хода. На лестнице свет не горел. Его источник находился внизу. Помимо комнаты чулана в с обеих сторон коридора, обследовать который мне совершенно не хотелось. Я прошёл мимо лифта. Кабина поднималась и опускалась гидравлическим поршнем, и установили лифт до свадьбы Уилбро и Кэрл, до того как Денни, тогда семилетний мальчик, переступил порог этого дома. Если у вас несовершенный остеогенез, для того чтобы сломать кость, требуется совсем небольшое усилие. В 6 лет Денис сломал правую запястье, слишком резко бросив кубик с цифрами на гранях, играя в настольную игру. Так что лестницы представляли собой особый риск. Ребёнком, свалившись с одной из них, он бы точно погиб, проломив череп в нескольких местах. Страха перед падением я не испытывал, но от одного только вида этой лестницы чёрного хода у меня по коже побежали мурашки. Спиральная, закрытая стеной Она исчезала из виду уже через несколько ступенек. Интуиция подсказывала, что внизу кто-то меня поджидает. Альтернатива лестнице лифт мог оказаться слишком шумным, и Саймон Мейк, предзаранее осведомлённый о моём прибытии на первый этаж, подготовил бы мне горячую встречу. Отступить я не мог, должен был спуститься вниз и быстро Прежде чем я осознал, что делаю, указательный палец правой руки нажал на кнопку вызова лифта. В следующем мгновении я резко отдёрнул палец, словно наколол его иглой. Двери не раскрылись. Кабина находилась на первом этаже. Когда загудел электромотор, гидравлический поршень пришёл в движение, а кабина с лёгким потрескиванием двинулась вверх по шахте. Я понял, что у меня есть план и порадовался этому. По правде говоря, ничего грандиозного я не придумал. Всего лишь отвлекающий манёвр. Кабина остановилась с таким громким стуком, что я вздрогнул, хотя и понимал, что без шума не обойтись. Когда двери разошлись, я напрягся, но никто не выскочил из кабины, не набросился на меня. Я наклонился вперёд и нажал на кнопку, отправляющую кабину обратно на первый этаж. Как только дверцы сошлись, поспешил к лестнице и буквально скатился вниз. Этотвлекающий манёвр не принёс бы никакой пользы, если бы кабина лифта достигла первого этажа раньше меня, и Саймон обнаружил бы, что в ней меня нет. Вызывающая клаустрофобию лестница привела меня в комнатёнку рядом с кухней, прихожую, предназначенную для того, чтобы снять там грязную одежду и обувь. Такая прихожая с выложенными каменными плитками полом могла прийтись очень кстати в Филадельфии с её дождливыми весной и осенью и снежной зимой. Но в прожаренное солнцем Махави прокатить ее было не больше, чем от сушилки для валенок. Радовало одно, по крайней мере, я попал не в кладовую, заваленную гелигнитом. Из прихожей одна дверь вела в гараж, вторая во двор, третья на кухню. В изначальной конструкции дома наличия лифта не предусматривалось, так что архитектору, который проектировал переделку здания, пришлось встраивать лифтовую шахту по месту. В результате она заняла угол большой кухни. Едва я успел добраться до прихожей, крутые повороты винтовой лестницы вызвали у меня головокружение. Как громкий удар возвестил о прибытии кабины на первый этаж. Я схватил щётку, словно надеялся смести с ног психопата-убийцу, или рассчитывал застать его врасплох, ткнув щетинками в лицо и при удаче повредить глаза, заставив отступить. Щётка не внушала той уверенности в себе, какою несомненно внушил бы огнемёт. Но, конечно, была более грозным оружием, чем тряпка, которую стирают пыль. Встав у двери на кухню, я изготовился к тому, чтобы сбить Саймона с ног, как только он ворвётся в прихожую из кухни. Он не ворвался. По прошествии времени, достаточного для того, чтобы перекрасить серые стены в более весёленький цвет, в действительности секунд через пятнадцать, я посмотрел на дверь в гараж, потом на дверь во двор. Задался вопросом, удалось ли Саймону Мейк Пису уже вытащить Дениса из дома. Они могли быть в гараже. Саймон за рулём автомобиля доктора Джессопа, Денис, связанный беспомощный на заднем сиденье. А может они пересекали двор, направляясь к калитки в заборе. Саймон мог поставить автомобиль в проулке за территорией участка. Но меня тем не менее тянуло на кухню. Там горели только лампочки под полками, освещая поверхность столов, расположенных по периметру кухни. Однако света хватало, и я видел, что на кухне никого нет. Но чтобы не видели мои глаза, я чувствовал чье-то присутствие. Этот кто-то мог прятаться за центральной стойкой. Вооруженный щеткой, сжимая ее как дубину, я двинулся вокруг стойки. Натертый пол из красного дерева чуть поскрипывал под резиновыми подошвами моих кроссовок. Я обошёл уже 3/4 стойки, когда услышал, как за моей спиной разошлись двери кабины лифта. Развернулся, но увидел не Саймона, а незнакомца. Он так и ждал у лифта, а когда не обнаружил меня в кабине, как того ожидал, понял, в чём причина. Соображал он быстро и спрятался в лифте ещё до того, как я прошёл на кухню из прихожей. Он напоминал сжатую, готовую в любой момент распрямиться пружину. Его зеленый взор сверкал мудростью зла. Я смотрел в глаза от того, кто знал много дорог, выходящих из рая. Его чешуйчатые губы сгибались в лживую улыбки, с них только что не капал яд. Прежде чем я успел придумать змеиную метафору, чтобы писать его нос, незнакомец на него удар. Нажал на спусковой крючок тазера. Два дротика вылетели синхронно, таща за собой тонкие проводки. пробив мою футболку, впились в тело и разрядились. Я понял, что чувствуют высоко летящие над землёй ведьмы, внезапно лишившиеся магических способностей. До земли далеко, а толку от мёты никакого.